Пример оказался заразительным. Звуки поцелуев примешались к взрывам хохота. «Вы поцеловали мою возлюбленную? Черт возьми, дьявол вас побери! Счастье ваше, что может быть завтра конец света, а то бы я вам задал!» «Это ясно доказывает, о Рубенс, о Рафаэль!» Все преимущества холеры, которую я провозглашаю самой ласковой и общительной особой. И филантропкой тоже. А благодаря ей кредиторы начинают заботиться о здоровье своих должников. Сегодня один ростовщик, которому особенно дорого мое здоровье, принес мне множество противохолерных средств, уговаривая меня ими воспользоваться. А меня... «Мой портной, которому я должен тысячу икю, умолял надеть фланелевый набрюшник. «Я ему ответил, о, портной, изорви мой счет, и я весь офланелюсь, чтобы сохранить тебе заказчика, раз ты им так дружище». «О, холера, пью за тебя!» Ты не отчаяние нет, ты символ надежды, да, надежды. Сколько мужей, сколько жен рассчитывали только на один, да, и то неверный. <связь> Номер лотереи вдовства явилась ты, и они воспряли духом, их шансы на свободу благодаря тебе увеличились. Вот сто раз А жаждущие наследство Какой благодарностью обязаны они тебе Легкая простуда, ерунда, пустяк и крак В какой-нибудь час дядюшка или побочный сонаследник Переходит в число почитаемых покойных благодетелей А те, кто вечно ищут Как бы занять чужое место? Каким счастливым куманьком Является для них холера? И как это укрепляет клятву В постоянстве и вечной любви? Сколько каналей клялись Кроткой и слабой женщине Любить ее до смерти И не знали, что так близки к истине Сдержат свое слово? Господа! Господа! может накануне конца света, по словам нашего великого художника, то я предлагаю играть в мир наизнанку. Пусть эти дамы за нами ухаживают, заигрывают с нами шалят, воруют у нас поцелуи, позволяют тебе всякие вольности и даже О, тем хуже, черт возьми, пусть они даже нас оскорбляют. Да, я объявляю, что приглашаю меня оскорблять. Итак, Любовь, вы можете удостоить меня самым грубым оскорблением, какое можно только нанести добродетельному и стыдливому холостику.